Удочерение На дворе стоит южная осень. Пора дождей еще не настала, море дышит теплом, запасенным с лета. По двору панория ветер кружит охапки багряных листьев. В окно спаленки глядит молодая луна. Колыбель Агнессы висит около окна. Створки чуть приоткрыты, и ветер слегка раскачивает щит. Кадмея и Милета прошли мимо дремавшей няни на цыпочках, приблизились к колыбели Богорожденной и встали перед ней на колени. — Проси за меня и за себя! — шепнула Милета. Тебя мы молим, великая дочь великой богини! Кадмея говорила тихо, сложив руки для молитвы. — Мы знаем что во сне ты уносишься к своей матери и Иполите и проводишь с нею все ночи. Мы знаем также, что придет пора и царственная наездница подарит нам матерей. Попроси ее, чтобы нам она дала наилучших. — Что тебе стоит? — Попроси, — шепнула Милета. — Разве не мы «Чаще других качаем твой щит и приносим в твою колыбель цветы!» Лаэрта появилась около девочек неожиданно. «Что вы здесь делаете, милеты и Кадмея?» Девочки вскочили, прижались друг к другу. «Вы молились? Что ж вы молчите? Говорите?» Мы, — Мы пришли, нам показалось, что Агнесса выпала. — Молчите! Вы сейчас начнете лгать, а это большой грех. Я знаю, зачем вы здесь. Вы молились. Девочки смущенно молчали. — Этого не нужно делать. Молитвы возносятся только богине, но она дочь политы. «Кто вам сказал? Этого не знает никто!» «Запомните, девочки, пока боги не дадут нам знать, Агнесса такая же, как все. А вам и совсем не к лицу поклоняться ребенку. Вы дочери великих матерей. Завтра праздник удочерения, и вам пора знать. Ты, Кадмея, дочь великой, а ты, Милета, дочь полимархи Лоты». Девочки в раз удивленно вскрикнули. — Тише! Вы разбудите наших пчелок! Пойдемте ко мне! Я расскажу вам все, что вам нужно знать! Лаерта давно стала замечать, что с девочками по норе происходит что-то необычное. Особенно пристально она следила за Кадмеей и Милетой. Считая себя сопричастными к появлению Агнессы, они по нескольку раз в день бегали, чтобы взглянуть на Богорожденную. А перед сном, после молитвы богини, девочки тайком приходили к Агнессе и эту же молитву произносили перед ней. Лайарта понимала их. Воспитанницы не видели изображения богини. неясные расплывчатые образы образ Ипполиты, воплотился для них в милых и нежных чертах ребенка, и они стали поклоняться ему. Сначала Лаерта думала, что в этом нет ничего плохого, но потом поняла, могут быть большие неприятности, а вдруг выяснится, что девочка рождена грешницей. Что скажет Лаерта своим воспитанницам, совету шести, А со сразу снимет с себя вину. «Знака о богоданности не было, — скажет она». То, о чем рассказала Лаэрта девочкам, ошеломило их. Они до утра не могли заснуть, а на рассвете снова забежали к Агнессе и положили на ее колыбель по пучку багряных кленовых листьев, в благодарность за то, что она выпросила ему богини, самых лучших матерей.